Глава седьмая Мы стоим в подъезде. Даже в сумраке видно, как побледнел Артем. У меня за спиной в глубине подъезда хриплое неровное дыхание Вовчика. Детей не слышно, затаились как мышки. «Может, пронесет?» — шепнул математик. «Только сейчас мы узнали его прозвище. Синус. Смешно». «Пронесет. Как же!» Буркнул Грей. Надо было заедать молоко солеными огурцами, тогда б точно пронесло. В каком смысле? В прямом синус, в самом прямом. Понимаешь, они ведь не зря работали по району. Сначала проутюжили, а теперь захотят проверить, все ли у нас дома, как в детской игре. Кто не спрятался, я не виноват. Доктор криву усмехнулся. Может это начало зачистки, а может разведка боем? В любом случае тактика очевидная. Сначала работает авиация, потом пехота занимает район. Кольцо оцепления передвигается, стягивается. Пока последний обитатели развалин, сбежавшие от обстрелов, не оказываются стиснуты в крохотном мешке. Очень удобно. Потери среди чистильщиков минимальные, — А если проскользнуть в другой район? — Не успеем. Нарвемся либо на десант, либо шпионы засекут. Понимаешь, скорее всего, они перебросили к нам лучшие силы. Они могут себе это позволить. Наибольшая эффективность по минимальной площади. — Разве они не боятся, что местные прорвутся на другом участке? — спросила я. «Нет, они знают, что против них не армия с единым командованием. Разрозненные группки людей, кое-как вооруженных и почти неуправляемых. Аморфная масса бывших гражданских, потерявших все, загнанных в угол. Отчаяние придает силы, когда терять уже нечего, нечего и бояться. Только вот от ракет это не спасает и боекомплекты не пополнит». Синус вытер лоб рукавом. Да, это почти арифметика. Максимум неделя. Что? переспросил Артём. За неделю из Москвы сделают чистый город. Радужная перспектива, скривился физик. Жаль не увидим. Примем бой здесь? спросил математик. Сначала звонок друзьям качнул головой доктор и вытащил из кармана полицейскую рацию, ту самую, что так и не пригодилась боксеру. «Только бы они кодировку не сменили!» Нажал красную кнопку. 17 вызывает верхушки! Горячая полночь!» В динамике шороха гудения доктор почесал небритую щеку и повторил. «Горячая полночь!» А может, рация накрылась? Треснутый заклеенный изолентой корпус не внушал доверия. «Вертушка, десятый на связи!» Наконец-то прохрипела в ответ. «Вертушка, одиннадцатый на связи!» Еще один голос донесся из динамика. Грей радостно прищурился. «У меня пленные! Очень важно! Требуется срочная доставка!» «Вас понял!» Уточните координаты. «Тридцать пять девятнадцать. У разрушенного дома», — сказал Грей, сверяясь с картой, выведенной на экранчик его мыльницы. «Мы рядом. Ждите через пару минут». Доктор опустил рацию и обвел нас внимательным взглядом. Математик покачал головой. «Даже в пятером штурмовать вертолет бессмысленно». — Постараемся обойтись без лишнего драматизма, — заметил Грей. Он казался спокойным, будто уже принял решение. Достал из кармана шапочку-маску. — Пора наряжаться. — Разве не все равно? — буркнул физик, нервно сжимая вайпер. — Боюсь, мы стали слишком популярными личностями. — Итак, Вовчик, Синус, давайте сюда оружие. Математик подчинился без вопросов, а паренек кашлянул, поднимаясь со ступенек. — Это еще зачем? — А за тем, что пленные, как правило, бывают безоружными. — Кто пленные? — Да нет, на дурака не похож. Много крови потерял, вот и доходит до него со скрипом. Я подошла и села рядом. — Вовчик, отдай автомат. — Не отдам. Математик присоединился к уговорам. — Не отдам, — упрямо повторил юноша. В конце концов я разжала его пальцы. — Еще оружие есть? — А твое какое дело? — пробурчал он. — Ясно. Кивнула и без лишних слов обыскала его, извлекая пистолет из-под штанины. — Теряем время, — нахмурился Грей. — Таня, свежи обоих. — Ох ты, гад! — испуган дернулся юноша. — Свяжи их так, как умеешь! — не обращал внимания доктор. — Надежно и солидно, но чтоб сами могли развязаться. — Он был прав. Это я умела. — А нельзя без этого? — поморщился математик. — Нельзя! — кивнул доктор. Иначе первое, что они сделают, оденут на вас наручники. Я достала веревку и склонилась к уху Вовчика. Не рыпайся, глупый, а то узел получится не такой, как надо. До него все-таки дошло. Очень скоро из-за крыш вынырнул юркий шпион. Грей, стоявший на открытом месте рядом с подъездом, замахал рукой. Вертолетный робот повис перед ним всего в двух метрах. Так что жало пулемета на механическом теле оказалось нацелено прямо в лоб доктору. Грей отнесся к этому без особого волнения. По крайней мере, ничего нельзя было прочесть по его глазам. «Личный номер 0697. Предъявите идентификацию. То ли живой, то ли синтезированный голос из динамика шпиона. Да, мы нарвались на неприятности». Одного пароля и номера оказывается мало. Держу шпиона на мушке, хотя понимаю, что калибра вайпера явно недостаточно. Маку удалось завалить одну летающую хреновину рядом с логовом Джона. Только у пацана был 12 миллиметров, а у меня сейчас 5,65. Это ведь не людей дырявить. Артем судорожно сглатывает. Мы стоим рядом у соседних окон. Его палец тоже на спусковом крючке. Математика и юноша сидят на полу в глубине комнаты и не видят происходящего. Но, судя по их дыханию, наше волнение передается остальным. А еще я слышу, как ерзает Павлик, и Иришка шепчет успокаивающе. «Ожидание. Натянутая, вот-вот готовая лопнуть струна. Единственный, кто спокоен, доктор». Он щурится на солнце и неторопливо закатывает левый рука в куртке. Поворачивает внутреннюю сторону запястья в направлении шпиона. Что же такое? Вглядываюсь с дорези в глазах, но так и не могу ничего увидеть на его руке. Никаких надписей и татуировок. Так значит, и мне становится страшно. В гараже пахло бензином, а в погребе под гаражом квашеной капустой. Михалыч щелкнул выключателем. Едва тлеющая лампочка осветила крутые ступеньки. Ряды банок с маринованными овощами. Мы спустились, и на полу, в углу, обнаружился длинный сверток. Я зажгла аккумуляторный фонарь. Старик дернул край матовой пленки и развернул. Внутри был труп. Человек средних лет с аккуратной дыркой во лбу. «Двоих наших замочил, прежде чем я его успокоил», — вздохнул Михалыч. Мертвец не казался серьезным противником, уж больно невзрачен. Грязно-синий драный свитер, потертые джинсы, носки дырявые, а обуви нет. Старик проследил мой взгляд и пояснил. «Ботинки у гада хорошие, и вроде сорок третий. Может, локи подойдут? Не помнишь, какой у него размер?» «Сорок третий. В самый раз!» — выдавила я. «Только не объясняй Генке откуда. Еще начнет брезговать дурачок». Михалыч достал цилиндрик сканера и присел рядом с телом. Поводил цилиндриком и озабоченно качнул головой. «Не получается. Может, сигнал слабый?» Закатал рукава у трупа и провел сканером по желтоватой коже. «Бесполезно». «Не с нашей техникой!» Достал нож. «Ну-ка, посвети, Таня!» Пощупал правое запястье мертвеца. Сделал аккуратный надрез. Раздвинул рану. Снова рассек плоть. Меня замутило. «Держи фонарь ровно, Таня! Кажется, это не здесь!» Сталь опять прочерчивает кожу трупа. Теперь на левом запястье. «Я пытаюсь не смотреть!» Дыхание Михалыча ровное и сосредоточенное. Есть, вот оно, Таня. Я поворачиваю голову. Старик довольно улыбается. В раздвинутой мертвой плоти темнеет крохотный шарик, не больше спичечной головки. А что это? Идентификация. Михалыч бережно достает шарик из раны и внимательно рассматривает. Красивая штучка. Жаль ее уже не использовать. Да, старик водил нас, как слепых котят. Только вот насчет этиндификации не врал. Еще одну мы с ребятами нашли полгода спустя в обгорелых останках. Мертвец превратился в головешки, а шарик остался целеханек. И точно такой же спрятан в левом запястье доктора. «Эх, Грей, Грей, кто же ты? Что я о тебе знаю?» «Чингис тебе доверяет, но король многим доверял. Дьюк, Митяй. И кем они оказались?» «Ты не имплант, я бы сразу почувствовала. Но ведь и о Ромыче можно было сказать то же самое, и о Балане. Я верила, я могла подозревать кого угодно, но не тебя. А ты?» «Внешне мягкий, сугубо гражданский по всем привычкам. Ты так и не открывался до конца». Всегда казалось, что-то прячется за ласковым прищуром. Раньше я не придавал этому значения. Теперь все вдруг обрело особый смысл. Каждая мелкая черточка выросла в размашистую черную полосу. Полосы сложились в картину. Грей уверял, что импланты не так уж сильны. Убеждал Чингиза оставаться в Москве. Удивительно легко получил информацию с полицейского сервера. Да, он спасал меня и Артема, делал все, чтобы ни один лишний волосок не упал с наших голов. Только вот ради чего? Результат позитивный, прогудел из динамика шпиона. Доктор опустил руку с вживленным чипом. Значит, из базы данных охранки пришло подтверждение. Артем радостно моргнул. Скорее всего, он думает, что у Грея чужая этендификация. «Если бы я могла успокоиться этой мыслью!» Из-за крыш показался опач, Прошел низко на большой скорости. Опять исчез. В сопровождении пары шпионов выпал Сьюта, cr 5 Неуклюжая по сравнению с опачем Колымага», каждые две секунды выстреливавшая из зада огненную точку. Тепловую мишень на случай обстрела самонаводящимися ракетами. У жителей развалин не было ни «Стингеров», ни «Игл», и в полиции наверняка об этом знают. Однако рисковать не хотят. Юта еще не опустился, когда по четырем канатам начали съезжать десантники. Человек десять. Именно столько помещается в брюхе американской машины. Почти синхронно в окнах противоположного дома мелькнули бронешлемы. «Ясно». Высаженный с другого вертолета отряд занял позицию для прикрытия. Артём вздрогнул, оглядываясь. «Где-то наверху загрохотали башмаки. К нам на крышу тоже высадились». «Вот и всё. мышеловка захлопнулась. «Как там говорил Чингис? Два тигра? Ускользнуть из лап одного зверя лишь для того, чтобы телехенькими достаться другому?» «Алан мертв, но дело его живет и побеждает». Двое десантников бежали в подъезд. Следом вошел Грей вместе с командиром полицаев. Я разобрала голос доктора. «Сегодня у нас неплохой улов». «Крупная рыба», — поинтересовался полицай. «Может, и не очень крупная, зато ценной породы», — хохотнул Грей. Мурашки по коже от этого смеха. Я взглянула на физика. Ему страшновато, но что-то вроде слабого огонька надежды поблескивает в зрачках. Объяснять Артему сейчас нет времени. Еще запаникует. Все должно идти так, чтобы Грей ничего не заподозрил. Только в этом случае у нас есть шанс. — Вот они, голубчики, свеженькие, с пылу с жару, — прищурился доктор, кивая в сторону Вовчика и Синуса. Капитан полиции критическим взглядом оценил пленников. А на вид и не скажешь, бомжи-бомжами. Лысе был у них заводилой. Это он синусы имеет в виду. Мозговой центр подполья, такие комбинации проворачивал. Да, почти с уважением протянул капитан. В охранке умеют работать. А нам они обычно в виде мертвяков достаются. Ну что, гад, обломался?» Математик насупился и промолчал. Так у него был более солидный и убедительный вид. «Ничего, заговорит!» Прищурился Грей. «И не только заговорит. Он у нас даже петь будет!» Доктор что-то шепнул полицаю. Капитан хихикнул и расплылся в ухмылке. «Но вы там в охранке юмористы!» Потом глянул в угол, туда, где, прижавшись к стене, замерли дети. Почти такие же белые, как штукатурка. Конечно, мы заранее готовили их к тому, что произойдет. Но одно дело слова, а совсем другое — видеть рядом живых полицаев. Если бы я не отобрала у Иришки пистолет, сейчас бы она точно пустила его в ход. «А это что за мелюзга?» «Да так, дети одного хмыря!» — небрежно отмахнулся Грей. «Через них и его достанем. Ну, идем грузиться». Будто почувствовал, что еще чуть-чуть и нервы у детишек не выдержат. Поторопился закончить разговор. «Что за игру он ведет? Он толкает фуфло капитану, так же, как и нам? Не доверяет полиции из-за того, что она в руках имплантов?» Или все это утонченное актерство, чтобы скрутить нас именно тогда, когда мы окончательно расслабимся и уверуем в спасение? Юта дожидался, не заглушая двигателей. А бойкие полицаи из спецотряда «Кобра», по-моему, уже успели прочесать все прилегающие здания. Так что, пока грузили пленников, командир мог расслабиться и закурить, предложил Мальборо Грею но тот качнул головой, перекрикивая гул вертолетных винтов. — Я бросаю! Капитан подмигнул. Американские советники приучили к здоровому образу жизни. — Хрен у них, что выйдет! — сощурился доктор. — Я все равно запивать шашлык их ни Кока-Колой не стану! Оба засмеялись. — И да! — спохватился Грей. Трупы тоже надо забрать, для опознания. Капитан вздохнул. «Нужно так нужно!» И слегка шевельнул носком ботинка тела Ромыча. «Сам хилый, а сколько кровища! Весь пол нам изгадит, урод!» «Урод, это точно!» Кивнул доктор. Полицаи на плащ палатки доволокли тела боксера и Ромыча. Зашвырнули внутрь юты. «А я поняла замысел Грея. Вертушка берет лишь десятерых. Два мертвяка. Значит, с нами полетит на два полицая меньше. Значит, кобры точно не из его тусовки. Наши шансы растут». Синуса и Вовчика уложили на полу вниз лицом и пристегнули ремнями, будто груз. Детей усадили. Рядом пристроился было полицай, но я его шуганула. «За сопляков я отвечаю». И заняла место. Офицер сел рядом с Греем. «Не считая пилота и стрелка, с нами на борту только двое. Совсем отказаться от сопровождения доктор не рискнул. Правильно. Могло бы вызвать лишние подозрения. Я краешком глаза наблюдала за обоими кобрами. Крепкие рослые мужики со змеей на рукаве. Хорошо обучены преследовать и убивать» и оружием, и голыми руками. Это не сброд из патрульно-постовой службы. Кого попало в элитный отряд МВД не берут. Только лучших из лучших. Охранка – любимое детище Рыжего, а Кобры – его любимые, ценные псы. Получают полторы-три тысячи баксов в месяц, но, вероятно, они того стоят. Рыжий никому даром не платит. А справимся ли мы с ними? Нас пятеро – Но двое сильны только в теории нуль перехода, один почти в беспамятстве от кровопотери. Остаемся мы с Греем. Партнеры. Пока что партнеры, между которыми уже пролегла невидимая трещина. Пока что я не очень сильна, а силы мне так необходимы, чтобы справиться с кобрами и чтобы потом хватило сноровки вцепиться в горло бывшему другу. Однажды осенью 2014 старик вернулся домой поздно, мрачный, в замызганном намокшем плаще. Раздеваться и сушиться не стал, прямо с порога приказал собираться. Октябрьский вечер был зябкий и дождливый, хороший хозяин собаку не выгонит. Только мы поняли, что дело серьезное. Если у еще такое лицо, лучше не спорить. Даже Генка Локи ни единым словом не возразил. Как раз накануне у него лопнула подошва, а подменку он спалил, когда сушил над печкой. И все-таки Локи молча и проворно стал зашнуровывать ботинки. А ровно через пять минут оказался вместе с нами в темноте на пронизывающем ветру под косыми струями бесконечного дождя. Патрулей в тот вечер было немного. То ли они предпочитали отсиживаться в укрытии, то ли в городе было слишком спокойно последнюю неделю. Старик не торопился, но и не мешкал. Через полчаса мы добрались до заброшенного завода на окраине Тулы. У каждого из нас был пистолет с самодельным глушителем. А еще обыкновенные вязаные шапочки с прорезанными отверстиями для глаз. Михалыч велел надвинуть их, едва мы вступили на пустырь, примыкавший к заводской стене. В здании цеха было не теплее, чем на улице. Ветер также гулял, врываясь сквозь разбитые окна. Дождь капал с высокого прохудившегося потолка. Рассредоточившись вдоль окон, мы ждали, сами толком не зная, чего именно. Должна была подъехать легковушка, вроде бы с нашими. Других подробностей Михалыч не сообщил. Если он не счел нужным, расспрашивать было бесполезно. Машина и правда появилась. Спустя минут сорок когда мы уже окончательно замерзли. Старая газель въехала через пролом в бетонном ограждении. Два раза подмигнула фарами. Это был знак. Но старик обождал, пока гости не выберутся из машины. Пятеро. Двое в кабине, еще трое в крытом кузове. Все в таких же самодельных разноцветных шапочках-масках, как и наша пятерка. Только вот был еще и шестой с полотняным мешком на голове и связанными за спиной руками. Его вытащили из-под картонных ящиков и поставили прямо в лужу. Там кругом темнели лужи. А обут он был почему-то в домашней рваной тапочки, и ноги у него подгибались, то ли от слабости, то ли от страха. Ярослав и один из приезжих остались караулить во дворе. Все остальные прошли в бывшую заводскую котельную, в помещении, где не было окон. Человека с мешком на голове под руки вели двое. Но он и не пытался сопротивляться. Зажгли аккумуляторный фонарь. Поставили пленника посреди комнаты и сдернули полотня на мешок. Вытащили кляп изо рта. Было ему лет сорок. Редкие, слипшиеся пряди волос. Лицо одутловатое, бледное. Под правым глазом большой синяк. В зрачках ужас. Едва пленника отпустили, он тут же сел, прямо на грязный бетонный пол. Его подняли, но стоять самостоятельно он не мог. Нет, он был здоров, его почти не помяли, и все-таки ноги его не слушались. Двум приезжим пришлось его поддерживать. Старший их пятерки начал говорить. История, в общем-то, простая. Летом одна из тульских групп устроила налет на военный склад в Зарайске. Местный дал наводку. Полно, мол, остерегут лишь четверо. Расклад был верный, и даже сам наводчик пошел на дело. Всего шесть человек. Да еще водитель с грузовичком в ближайшем переулке. А у склада уже ждали. Целая рота полицаев, переброшенная аж из Москвы. Бой короткий и безнадежный. Уйти не удалось никому. Наводчик тоже погиб. Его старых родителей и жену взяли на следующий день. Неделю мордовали в охранке, только те ничего не знали. Их повесили в центре Зарайска. А пару дней назад кто-то из наших встретил в Москве Шеверева. Обычно члены разных пятерок не знают друг друга в лицо. Но так уж вышло, что этот наш был связным и был знаком не только со старшим погибшей пятерки, но и с Шеверевым. Наш проследил, до самой квартиры. Через день Шеверева выдернули прямо из его кресла перед телевизором. Так вот, значит, почему он в тапочках. «Ну, рассказывай!» «А, -а, -а что?» «Как товарищей своих сдавал?» «Я не... Сколько тебе заплатили?» «Мне... Мне не платили!» Губы у Шеверева трясутся и вообще вызывает он скорее брезгливость, чем ненависть, словно не человек, а запуганное животное. «Значит, за квартирку московскую продался? За работу непыльную? А ну, отвечай!» Старший приезжих ткнул его кулаком под ребра. «Да нет же, нет!» «Все погибли, а ты целеханек? Почему?» «Я сам ушел. Меня там не было, я не знал». Старший переглядывается с Михалычем и сплевывает под ноги. Опять смотрит в наполненные ужасом глаза Шеверева и достает из кармана Макаров. — Ты хоть перед смертью не лги. Исповедайся, на том свете легче будет. Пленник, как под гипнозом, таращится в зрачок пистолетного ствола и слабо бормочет. — Я заметил, что меня пасут, и сразу в Москву. — Это еще за два дня было. — А своих, значит, никого не предупредил? — Я испугался. — Но ты ведь мог позвонить из Москвы, и остальные тоже легли бы на дно. — Меня могли вычислить. — Что за себя испугался? А как же остальные? Шеверев всхлипывает. — Я никого не сдавал. Я не виноват. Пауза. Всего минута, показавшаяся долгой, словно полчаса. Старший приезжих вглядывается в искаженное, заплаканное лицо пленника. Наконец, сухо выговаривает. «Виновен!» Короткий кивок Михалыча. «Виновен!» Люди в шапочках-масках один за другим повторяют это слово, и я разжимаю сухие губы и говорю. «Виновен!» Шеверева отпустили и он сразу же осел на пол, будто не человек, а комок тряпья Именем российской федеративной республики за трусость и предательство старший передергивает затвор макарова Шеверев тонко протяжно стонет пытается отползти хлопок из глушителя тело дергается. следующий выстрел Михалыча потом остальные. В комнате острый запах крови и пороха. Шеверев уже мертв, но каждый из нас должен нажать спусковой крючок. Так положено. Вместе мы вынесли приговор, вместе его исполнили. Тело завернули в полиэтилен, погрузили в кузов машины. Газель взрыкнула мотором, преодолевая колдобину, и растворилась в темноте. Возвращались молча. Только у самого дома старик вдруг остановился в переулке. Голос у него был ровный, и лицо в отцвете чужого окна казалось таким же спокойным. «Не дай бог кому-нибудь из нас, но если это случится, вы знаете, что делать, даже если это буду я». Тогда я не думала, что однажды его слова исполнятся. «Я оказалась плохой ученицей, Михалыч». Там, в подвале глубины, я так и не смогла. А сейчас? Хватит ли меня еще на один приговор?»